Глава 15 Как Рус предполагал, Саксы понеся значительный урон во время его вторжения, а также соседей, воспользовавшихся ситуацией, чтобы как-то компенсировать потери и пережить зиму, также понимая, что данные не простят им предательство во время штурма Лехграда, отбившись от Тюрингов, Франков и Фризов, те поняв, что за них взялись всерьез, и дальнейший грабёж обойдётся им слишком дорого, отступили. Вторглись к северным соседям. Война между ними вышла на редкость ожесточённой. Саксы не щадили никого, даже в рабство брали неохотно. Рабов ведь тоже кормить надо. И да нам, чтобы не оказаться убитыми, а тем, кому повезёт выжить, не сдохнуть от голода, ибо всё продовольствие выгребалось в ноль. Рванули с материка на острова, Но даже на самых крупных из них, Фюн и Зеландия всем беженцам, было не выжить. Особенно в эти времена. Места в населении ведь тоже хватало. А потому в короткие периоды затишья, в зимних штормах, они стали перебираться дальше, на север, к свионам. Понятное дело, что аборигенам пришлые даны тоже никуда не уперлись. Самим земли нормальной мало, разве что обратить переселенцев в рабов, И многим из числа первых беженцев, что бежали разрозненно на свой страх и риск, в этом плане сильно не повезло. Так что и здесь, на берегах будущих Швеции и Норвегии, вспыхнула ожесточенная война. Надо сказать, что в это время тут и так весьма длительное время шла довольно ожесточенная расприя. Два крупнейших народа – геаты, жившие на западе, и, собственно, свионы – обитавшие на востоке. Выясняли между собой, кто из них, собственно, главнее и кому властвовать в регионе. В данный момент побеждали свионы и их союзники. Даны высадились на территории гиатов Она просто ближе. Случились первые мелкие стычки на побережье, но гиаты не будь дураками, невольно поумнеешь, когда поражение светит, а тут еще в спину бьют. Несмотря на пролитую кровь, Предложили данным объединиться против свионов, пообещав часть их территории новым союзникам. данным деваться, по большому счету, было некуда. Биться с геатами дальше — это значит совсем ослабнуть, ведь боеспособных воинов осталось всего 3-4 тысячи, а противник может выставить вдвое больше. Куда-то перебраться на свободные земли, забравшись совсем куда-то на север. Так море не позволит, побьет все корабли о скалы, да и не выжить там. Опять же, жрать практически нечего. Уплывали с родных берегов, с самым минимумом необходимого. А зимой особо не порыбачишь. Так что, заключив союз и скрепив его кровью, то бишь свадьбой, обрушились на свионов. Свионов в плане общей численности, с учетом союзников, кои прибавились именно к свионам, видя, что они побеждают геатов, было даже немного больше объединенной армии. И в теории могли отразить вторжение, но это если бы были к нему готовы и загодя собрали силы. Но они оказались не готовы. В силу природных условий, скудных земель, где из-за плохого климата сколько-нибудь большим общинам не прокормиться, жили сильно рассредоточено, так что просто не успели собрать армию для отражения вторжения. Как результат, свионы были к началу лета разбиты и поглощены гиатами и данными по частям. Союзники, захватывая один из бург за другим, вырезали мужчин и оставляли себе молодых женщин, обращая прочих в рабов. Так что свионов, подписавшихся на набег на стороне лютичей, настигла такая вот кара. Но на этом еще ничего не закончилось. Лех, распространив власть над всеми славянскими племенами, И над частью уготов кои обитали с ними вперемешку, и- за прогрессирующей мнительности напополам с манией величия, посчитал, что недостаточно, повысил свой авторитет в глазах вождей, из-за чего власть его все еще шатка. Решил закрепить результат победы над внешним врагом. Отомстить опять же надо, святое дело. И кого же он выбрал в качестве своей цели? хотел сначала западных прусов окончательно додавить, но понял, что это слишком лёгкая жертва в глазах остальных. Опять же, рус их легко бил, и в том, чтобы добить их нет никакой славы. А потому напал на саксов. Ведь именно на них рус, что не говори, споткнулся. По крайней мере, именно такую идею он вбросил в народ. Дескать, он пан, сейчас легко побьёт их тех, кого не смог побить рус. Не знал глупыш, что идею нападения на саксов ему подкинули агентессы Ильмеры через жен его соратников. Рус все-таки не оставил мысль добить саксов, но поскольку самому было несподручно, то решил втемную подписать на это дело Леха. И тот не подвел, уцепился за идею всеми ногами и руками. Причем пан сделал все по уму и пригласил к веселью соседей. Все тех же тюрингов и франков с прочими готами. У онных имелось сразу три причины согласиться на повторный поход к саксам. Первая гуртом и батьку убить легче. Вторая трофеи, причем можно разжиться не только барахлом, сомнительной ценности и рабами, но еще и землями прирасти. На что, собственно, и сделал акцент Лех, предложив участникам похода разделить территорию противника между собой. Третье и самое серьёзное Если сейчас не добить саксов, а славяне их не одолеют до конца, то через какое-то время обязательно прилетит жесткая ответка. Месть никто не отменял, а саксы весьма мстительны и жестоки. Так что на ослабших в двух кровопролитных войнах саксов вновь обрушились силы Тройственного Союза, к которому чуть позже опять присоединились фризы. Такого целенаправленного натиска саксы уже не выдержали, и, откатившись на север, сами принялись бежать на острова, в свою очередь выбирая оттуда все еще живущих там даннов. Ну а данам, в свою очередь, не осталось ничего другого, как, собрав манатки, окончательно перебраться на север, полностью поглотив остатки свионов. Рус только головой качал, изучая поступающие из севера новости. Все получилось лучше, чем он ожидал. Ненавистные саксы, выбитые с материка, на острова. Но не английские, а на практически голые скалы, откуда им некуда будет деться. Да и численность их, после всех войн, оставляла желать лучшего. Хорошо, если тысячи двадцать наберется. Сам он все это время продолжал строительство своего города-крепости, застроив его примерно на четверть. Его городом, конечно же, не могли не заинтересоваться соседи, в первую очередь самые близкие, как по расстоянию, так и по родству, Словакия. Вождь Грон, побывав в гостях у Руса, дабы отметить его возвращение и попировать в честь победы, тоже захотел себе такой дворец, ну или скорее его сын. Все допытывался, как дорого и долго строились сие хоромы, ну и попросил по-родственному ему такой же отгрохать. Рус, ожидая чего-то подобного, Не могли вождении заинтересоваться возможностью стройки таких зданий у себя, чтобы еще больше подчеркнуть свое величие. Подготовил несколько проектов и макетов. Тут ведь как? Одно дело знать, что где-то Ромеи и еще кто-то строит каменные здания, и совсем другое знать, что кто-то из их народа строит себе такое же. А это ведь не чужаки, это свой. И вот это обстоятельство уже начинает бить по самолюбию. «Дескать, а чем я хуже? Почему у меня такого нет?» Хотя, если уж на то пошло, то такие мысли у них стали появляться не без внедрения их со стороны все тех же агентес Эльмеры. Грон же с сыном захотели себе раньше, даже не только и не столько из-за близости, но и потому, что сама Эльмера обитала у них. Вот и капала на мозги мужу, что живем как нищеброды в земляной норе, а как известно, ночная кукушка – Существо отнюдь не самое милое, выедает мозги так, что... В общем, лучше сделать, как она просит. Иной раз Рус сам удивлялся тому, насколько мощный инструмент влияния он создал с помощью сестры. А ведь всего-то и надо, что бросить там слушок, тут фразу вставить в разговоре. И вот вождь, слыша пересуды вокруг, начинает чувствовать себя неполноценным, как если у него детородный орган меньше мизинца. «Да и тот не работает». И все об этом догадываются и смеются за спиной. «Нет ничего невозможного», — улыбнулся Рус. «Присылай своих людей. Кто будет строить? Я, как сам видишь, своих выделить работников не могу. Самому не хватает. Их тут всему научат, попрактикуются, набьют руку на строительстве простых домов, и будет у тебя дворцовый замок, какой пожелаешь». Но сначала надо уважить роды и построить дом ему. Это да, построим. Но чтобы он не пустовал, пришли также тех, кто станет его в этом доме чтить. Его тоже обучат необходимым знаниям. Пришлю. Вот так. В том числе через тщеславие вождей Рус принялся продвигать свои идеи. Процесс не самый быстрый, но надежный.